Страница 164. Глава 14. Культура народов Древней Месопотамии. Страницы со 164 по 176. Месопотамия – один из важнейших центров мировой цивилизации и древней городской культуры. Первопроходцами на пути создания этой культуры были шумеры, достижения которых были усвоены и развиты дальше вавилонянами и ассирийцами. Истоки месопотамской культуры восходят к четвертому тысячелетию до нашей эры, когда стали возникать города. На протяжении долгого периода своего существования До первого века нашей эры ей были присущи внутреннее единство, преемственность традиций, неразрывная связь ее органических компонентов. Начальные этапы месопотамской культуры были ознаменованы изобретением своеобразного письма, несколько позднее превратившегося в клинопись. Именно клинопись была стержнем месопотамской цивилизации, объединявшим все ее аспекты и позволявшим сохранять традиции. Когда клинопись была окончательно забыта, вместе с нею погибла и месопотамская культура. Однако ее наиболее важные ценности были восприняты персами, арамеями, греками и другими народами, и в результате сложной и еще не вполне выясненной цепи передач вошли в сокровищницу современной мировой культуры.